Мгновение огонь безумствует на горной площадке, как солнечный протуберанец, взметая огромные камни, превращая в пар студеную воду. Ракета дрогнула, заскрежетала стальным чревом по каменному ложу, сорвалась и полетела, оставляя за собой огненный хвост. Скоро хвост оборвался, ракета ушла за густые облака. Они еще светились некоторое время, но скоро померк и их свет. Ганс сидел у капитанского пульта, следил за инструментами и пел. Он не мог не петь от радости. В окно иллюминатора было видно аспидно-черное небо и на нем большие разноцветные звезды. Марс краснел далеко в глубине неба. Крукс на своем звездолете уже снялся с Марса и сейчас летит где-то в необъятном пространстве Вселенной, направляясь к Земле, не найти огненного следа его ракеты, великие просторы космоса. Но Крукс и Ганс ведут дружеские беседы, говорит с Гансом и голубь с надземной станцией. Говорят и товарищи с Земли. Вот и она, светится. в необозримой дали со своим верным спутником Луной. Ракета с безумной скоростью отбрасывает назад пространство, окажется, будто стоит на месте. Ганс нетерпеливо торопит рычагами свой звездолет. Да ну же, лети скорей! Нас ждут товарищи, наша Родина, наша голубая звезда, лучшая среди звезд, наша планета, наш мир. Ганс поет, он не может не петь от радости. Конец романа